и выдыхает мне в губы. Плевать. Заплачу. Глава первая. Александр. «Твою мать!» Я в шоке отшатываюсь назад и тут же со стоном откидываюсь на подушке. Ощущение, будто вчера на вечеринке мне кто-то выстрелил в висок и случайно забыл закопать. Зажмурившись, пытаюсь отдышаться. «Ну, если дышу, значит, не все так хреново. Есть шанс воскреснуть и отомстить. Пригласить друзей сегодня продолжить». «Выпейте, Александр Юрьевич», — раздаётся надо мной противное карканье. Услышав знакомое шипение, с трудом приподнимаюсь и беру на ощупь стакан. Спустя минуту становится легче. И я открываю глаза. Боль прошла, но с похмелья все еще мерещится черти что. В буквальном смысле. Только черти и знают, что это. Я же в полном недоумении смотрю на сухонькую морщинистую тетку неопределенного возраста, в переднике, в круглых очках и с пучком фойкенбок. Такие горничные в моем доме водились, когда мне было года два или три. Родители еще никак понять не могли. Почему я каждое утро просыпаюсь с дикими криками? А потом отец как-то случайно уснул в моей комнате, открыл утром глаза, ну и... На какое-то время горничные в нашем доме перевелись. Теперь у меня давно собственный дом, и горничные здесь бывают исключительно такие, с которыми не страшно не только проснуться, но и уснуть. Смотрю на ту, что дежурит возле моей кровати... И лишний раз убеждаюсь, что все таки нужен был испытательный срок. Обычно горничные его легко проходили. Мне достаточно было посмотреть на их декольте, а им увидеть мой дом. С этой я, похоже, все таки просчитался. А ведь какие были рекомендации? Она хорошенькая. Потом ты не сможешь понять, как вообще без нее обходился. Она все, что тебе нужно в доме. Мне даже ее предъявляли. И точно до того, как я поднял первую рюмку. «М -м, «Слушай», — я щелкаю пальцами, тщетно пытаясь нащупать в памяти ее имя. «Рита», <связывая> — подсказывает она. «Точно». Я даже облегчённо выдыхаю. Сошлось. «Ну да, я же помню, что брал на работу. Молодую, хорошенькую, с красивым именем и с третьим размером груди» а не эту высохшую шкурку от мандарина с печальными ушками спаниеля. все таки вчера перепил. Нужно еще отлежаться. А пока... Исключительно для перестраховки. Э -э, слушай, Рита, найди линзы и введи себе за правило делать макияж до моего пробуждения. Тогда есть шанс, что сработаемся. «Хорошо». Раздается надменное карканье. — Ну, в таком случае я жду от вас ответного жеста. Перестаньте по утрам материться. Дверь захлопывается. С хлопком. но ну все. Теперь уже не усну, пока не выясню, что это только что было. Спихнув себя с кровати, иду в ванную. Мимо зеркала прохожу с опаской. Мало ли, вдруг там изменения еще похлеще, чем с Ритой. Облегченно выдыхаю, когда узнаю себя в отражении. Пока принимаю душ, пока одеваюсь, спускаюсь в столовую минут через десять. Как по мне, я дал Рите приличную фору, чтобы снова вернуться в красавицу. Она стоит спиной, накрывает на стол. Платье унылое, похоже на униформу. Надо будет ей намекнуть, что я люблю наблюдать, когда покороче. «Доброе утро!» Говорю вежливо. Первый день девушка нехорошо ее сразу пугать. Пусть сначала привыкнет, расслабится. «Доброе утро», — пока я пытаюсь отойти от ее скрипучего голоса. Она оборачивается, а у меня случается второй шок за утро. Лучше бы и правда, пуля в висок. Очков нет, наверное, вставила линзы. А вот все остальное, включая возраст, пучок и ушки Спаниэля, осталось. Плюс добавилась помада морковного цвета и синие тени. «Вы кто?» «Рита, вчера вы приняли меня на работу». «Она вручает мне какие-то бумаги. Листаю их. Так, контракт на трудоустройство. Так-так, моя подпись. А выше?» «Твою мать!» От суммы в контракте в голове включается колёсико которая послушно отматывает в памяти сутки назад. «Так, вчера был мой день рождения. Собрались друзья. Один привел красивую девушку. Сказал, что это моя новая горничная, которая готова подписать со мной контракт хоть сейчас на целых полгода. Я еще под горячую руку уволил свою. Еще бы такая замена». «У меня для вас есть хорошая новость». Так как вы перешли на «вы», мы с вами точно сработаемся, даже если вы изредка по привычке будете материться. Радует меня поблажками фрекенбок. А еще ваш завтрак готов. Присаживайтесь к столу. Минуту. Меня так бомбит, что деликатности хватает только на то, чтобы выйти в прихожую. Достав смартфон, звоню тому, кто мне обеспечил такой щедрый подарок. Слушай. «Ярф, — говорю я, пропуская все церемонии, — ты не слишком круто устроился. Мало того, что спихнул мне бабку своей жены, так еще и выбил для нее сумасшедший оклад». «Быстро ты оклемался, — без тени смущения говорит тот. Я думал тебя только через неделю услышать. Сработала интуиция. Почувствовал, что ты собираешься меня разорить». «Кому я только доверяю составлять свое завещание?» — бухтитон. «Ты контракт внимательно прочитал?» «Да, а клад у Маргариты Аркадьевны весьма солидный. Но все расходы я беру на себя. Это тебе мой подарок. И нет, это не бабушка Иры. Она приличная женщина, хорошо обеспеченная. Знаешь, сколько лет она копила на смерть? Она мне точно не в тягость. Зачем бы мне ее к тебе пристраивать?» «Наверное, за тем, что дом престарелых обойдется дороже. А так бабка при деле, под ногами не крутится. Опять же, снова может откладывать». Он смеется. «Раньше хоть было понятно, Яров смеется жди неприятностей. С тех пор, как женился, хрен знаешь, что у него на уме. Конечно, его можно понять, вместе с женой ему втюхали бабку и кошку. Но я давлю жалость в зародыше». Такую подставу устроил в благодарность за 20 лет дружбы. «Не она это. Вспомни, ты же ее видел на свадьбе. На свадьбе мне было на кого посмотреть, кроме бабки. Слушай, Яров, меня достало это гадание на бабках. Как друга прошу, забирай свой подарок обратно. Он не испорчен, я ведь еще толком не злился. Так что уши у нее не заложены, тремора нет, глаз не дергается считай я с твоего подарка даже упаковку не снял верну в прежнем виде про синие тени и губы цвета моркови благоразумно молчу его жена в положении еще не захочет пугать ничего заплачу бабки умоется я ее быстренько отвезу и верну свою прежнюю горничную бедняжка она наверняка рыдает что я ее вчера так бессердечно уволил надо будет купить ей какую-то побркушку Яров молчит. Я уже надеюсь, что он согласился. Но этот старый интриган в своём духе. Если ты ворчишь только по поводу Маргариты Аркадьевны, значит, второй контракт еще не читал. Шок. Стресс. А потом я припоминаю тост Ярова про половинки в жизни и пожелание мне поскорее встретить свою. Припоминаю, как я молча киваю, лишь бы он поскорее заткнулся. И хватаюсь за сердце. «А что, если он поверил, что я дико страдаю и...» «Твою мать! Я что, согласился на этой бабке жениться?» «Отличный подарок. Больше похоже на месть. Лето двадцать назад было такое, что моими стараниями его чуть не развели на приличные деньги. Но это пустяк. Я ведь не пытался испортить ему личную жизнь». «Прочти, — советует Яров, — контракт у Маргариты Аркадьевны». На душе становится легче. Если бы я и правда согласился на ней жениться, она уже занимала бы льготную очередь в ЗАГСе. А она вон на кухне шуршит и воспитывает. Зайдя на кухню, я застаю новую горничную, стоящую у стола. На лице не единой эмоции, хотя она слышала весь разговор, в том числе и то, что я солидно накинул ей возраст. Бабки Ярова около 90, Этой лет 60 возможно, чуть больше. Теперь, когда я ее хорошо рассмотрел и стало понятно, что просто линзы и макияж ничего особенно не изменят, назвать ее Ритой не поворачивается язык. «Маргарита Аркадьевна». Она оборачивается, берет с подоконника документ и молча передает его мне. Одна страница. Даже расписки обычно длиннее, поэтому читаю я быстро стараясь откинуть эмоции. Составлен по всем правилам, с моей подписью. Но такая задорная чушь. Воронов Александр Юрьевич. Договор на услуги свахи Толстых Аллы Геннадьевны. Действителен в течение месяца. Обязан пройти тестирование, анкетирование, сходить минимум на одно свидание. Так-так... После этого договор может быть расторгнут. Останавливаюсь, стараясь припомнить, что пил вчера Яров. Такое ощущение, что на вечеринку принес что-то свое. От того, что там было, так плющить его не могло. Без особого интереса возвращаюсь к листку. Цена данной услуги составляет... Твою мать! Да за эти деньги можно нанять три бабки в год! «Услуга оплачена Яровым Матвеем Сергеевичем». «Нет, тут только пить мало. Так сходят с ума». Разорвав листок, я кладу его на стол. Потом беру и снова рву еще на более мелкие части. Горничная за всем наблюдает невозмутимо. Так и быть, если ей нечем больше заняться, пусть пока потусуются в доме. А горничную свою я верну». «Ваш завтрак», — доносится уже в спину. Обернувшись, смотрю на овсянку, которая меня поджидала. «Спасибо. По утрам я ем мясо. Перекушу где-нибудь по дороге». «Как вам будет угодно. Но хочу вас предупредить, что придерживаюсь принципов правильного питания». «Ваше дело». Она согласно моргает, синие тени блестят, и я под впечатлением добавляю «да». Кстати, я считаю себя не вправе отказываться от принципа естественной красоты. Впредь можете обходиться без макияжа. А еще вам идет это платье. Думаю, это ваша длина. Спасибо. Я уже снова в дверях, когда она добавляет. Матвей Сергеевич просил передать, что на случай, если вы не успели запомнить нужные контакты, второй экземпляр договора находится в вашем сейфе. «А третий, если что, у него...»